Глава 31. Июнь, Лондон. «Я по тебе скучаю. Впереди еще целая неделя», — говорит Тео с легкой улыбкой, выдающий разочарование, как долго тянутся дни до встречи. Позади него садится солнце, небо красочнее, чем было в апреле. Наверное, Метони просто кажется полным жизненных сил по сравнению с переменчивой лондонской погодой. В Греции будто пик лета. Ты хорошо себя чувствуешь. У тебя усталый вид, — озабоченно говорит он. Все в порядке, это эмоции. Мы убирали мамины вещи, и у меня есть о чем подумать перед отъездом на следующей неделе. Я так волнуюсь. На его лице появляется улыбка. Конечно, может, останешься подольше и не уедешь. Мне придется вернуться в Лондон из-за работы. Мне необходимо время обо всем подумать, Тео. Это непростое решение. Да, о чем там думать? Ты хочешь здесь жить или нет? Вот в чем вопрос. Что может быть еще? Что еще? Мне предстоит рассказать тебе, что к концу года мы вдруг станем родителями, и ты можешь передумать. Но вслух я этого не говорю. Я заталкиваю это в постоянный узел беспокойства, который похож на отвратительное несварение желудка. Я постоянно думаю обо всем этом изучаю документы на жительство после изменений в ЕС. Но дел очень много. Не только с домом, но и с бизнесом. Так что не дави на меня. Не жди, что я щелкну пальцами и приму решение. На все нужно время, Тео. А время между тем идет. Как только я доберусь до Митони, сразу выясню главное. Хочет или не хочет он видеть меня и нашего ребенка в своем будущем. Ведь мы явимся вдвоем. Или все, или ничего. Иногда поток любви и мыслей о будущем кажется непреодолимым, и тогда я с грохотом возвращаюсь на землю, вспоминая бесчисленные разговоры о детях. Я верю, что его можно убедить, а он непоколебим. Ждать осталось недолго. Через семь дней я буду там. Я рада, что он так счастлив в ожидании моего приезда, но в минуты сомнений я боюсь начисто стереть улыбку с его лица своими новостями. К постоянному страху потерять ребенка прибавляется решение — Если он против, я остаюсь в Лондоне и стану матерью-одиночкой. Но я этого не хочу. Тео мне нужен. Последние несколько недель я мечтаю о нашей совместной жизни. Только он представляет себе семью из нас двоих. А для меня это неприемлемо.